В нигде не существовало ни дня, ни ночи. Но тот час запомнился мне бесконечным мраком, объявшим и без того туманный сумрачный город. Улицы опустели. Потухли фонари и свечи. Наглухо оказались закрыты двери и окна. Даже жуткие призрачные твари попрятались в углах и безлюдных проулках. Воздух дрожал в томительном ожидании грядущего. Думаю, каждый готовился к буре, что должна была вот-вот разразиться. Это ощущалось на языке сжённой полынью и горящим зверобоем, растущей тяжестью в месте предполагаемой души. Чувствовалось серой в воздухе и соляными дорожками у дверей. Буря, которая пугала даже мелких башков, до мифических созданий. Туман с чёрных вод полз в город активнее и гуще, Листья древа мелко подрагивали, точно всхлипывая. Огоньки померкли. Ртутные воды реки остановили бесконечное движение по кругу. Я чувствовала, как с каждой следующей минутой сердце мое билось медленнее. Как руки становились холоднее. Пути назад не существовало. Но это был мой путь, мной избранный и предпочтенный. Словно скинула оковы с запястья и вместо цепей ощутила поводья. Я брела тенью мимо домов нигде, и лишь яркий алый плащ делал меня приметным пятном. Страха не существовало. Внутри тумана, в его толще, скрывалась сила, которая могла быть очень опасной, но не возникало мысли бежать. Я наслаждалась минутой тишины, вдыхала горчащий воздух, поглядывала на теряющиеся во тьме очертания древа к чёрным водам вывела внутреннее чутьё. Вероятно, мне хотелось ещё раз взглянуть на место, где я впервые появилась в этом странном эфемерном мире. Ощутить трепет пред бесконечным неизвестным, пред первозданной пустотой, в которой не было ничего, но в тот же миг скрывалось хтоническое всё. Но только подошла к берегу, как различила в тумане пару теней сидящих у самой воды и устремивших взгляды в размытый горизонт. Рядом с двумя умиротворённо горел небольшой костёр. Я различала запахи лаванды, чертополоха, полыни. Вот где находился источник аромата, объявшего город. Старое поверье о травах, изгоняющих нечистую силу. Тени молчали, держались за руки. Горячие слёзы накатили на мои глаза. От Отчего-то стало очень горько и больно. Я смотрела на спины всадников и не могла понять, почему такая разрывающая тоска сдавила сердце. Они готовились к любому исходу. Всадница подняла голову к небу, которая медленно начинала приобретать пурпурно-фиолетовый оттенок. Всадник же посмотрел на свою спутницу. С такой нежностью, такой преданностью что и сомнения возникнуть не могло, и девять кругов ада миноет, следуя за ней. Я поспешила удалиться, оставила две мятежные души друг с другом, единственным, что могло их укротить и успокоить. Чужой любовью догорали эти мгновения перед неминуемым. Мой же извилистый путь, наконец, стал прост и понятен. Много лет я существовала на ощупь, И коль истинная жизнь начиналась за последним рубежом, то даже смерть стоило преодолеть ради единственного свободного вдоха.